Третье. Январь, второе. Как бы ни был сложен вопрос о воспитании воли, процесс этот в конечном итоге сводится к обузданию астрала и его полному подчинению духу. Астрал — это только оболочка, проводник, орудие духа, но не сам дух. Можно отлично прожить без всяких эмоций и все же остаться полноценным человеком, ничего при этом не потеряв. Сфера астрала касается низшей шкалы жизни, без которой расширенное сознание может обходиться совершенно свободно. В процессе эволюции человечества настанет ступень, когда астральный проводник, выполнив свое эволюционное назначение, станет совершенно ненужным. Но отдельные люди к этой ступени уже подошли, и отсюда борьба их самих за свое господство над астралом, астрала за свое существование. Ярая жизнь этой оболочки, особенно буйно уявляются на примере пьяницы, наркомана, картежника или сексуалиста. Но человек может прожить без этих пороков и преуспевать в своем развитии и радоваться жизни, и восходить, то есть, делать то, что лишает его разнузданный астрал. Потому лучше совершенно исключить его из сферы активности сознания, нежели ему подчиниться, и в лосинице. И самобичевание, и прочие крайности аскетизма показывают, насколько обострена была борьба с этой яросопротивляющейся оболочкой. Ныне обуздывается она единым началом духа. Привести астрал к молчанию — значит им овладеть. Эмоции его заразительно ужасно. Передаются они от человека к человеку излучениями ауры, вызывая в созвучных аурах аналогичные вибрации. Постоянно и повсеместно заставляют люди вибрировать окружающих их на том же ключе, в котором звучат сами. самоохрана своего микрокосма от внешней этой заразы должна быть постоянной и зоркой, Иначе уподобляется человек базарной марионетке, которая приходит в движение, как только кто-то начинает дергать за ниточку, ведущую к ней точно так же дергают за нервы человека астральные вибрации необузданных оболочек окружающих его людей, и тогда кривляется ломается он, словно кукла в театре на потеху множества злобных глаз, радующихся из астрального мира творим злу. Но жертвы их слепы и продолжают кривляться, и ранить друг друга, и омрачать к вящему удовольствию злобно смотрящих. Происходит зло уже не личное, но пространственное и угашение последних искорок света и в тех, кто является жертвами своих собственных астральных эмоций и вокруг.